Голова одиннадцатая. Пряди у лица выпрямлены. Губы намазаны гигиенической помадой со вкусом малины. Брови причесаны. Вместо обычной толстовки на 10 размеров больше надеваю изумрудного цвета свитер и длинную джинсовую юбку. Прям девочка-девочка, не считая белых массивных кроссовок. Кот, оценивающий, пробегает взглядом по моему внешнему виду, но оставляет его без комментариев. Ну и ладно. Тоже мне ценитель женской красоты и стиля. Сам похож на пацанчика с района. Темные джинсы, черные ботинки и бордовый свитшот под теплой дутой курткой. Но нельзя не признать, ему идет. Под лицу все к лицу. Пересекаем с Богданом полупустой сквер. Это место до сих пор ассоциируется с болью и предательством. Именно здесь я перечеркнула для себя отношения с котом, выходящие за рамки дружеских. Я поняла это не сразу. Но для чего еще ночи подросткам? Верно. Возвращаться в прошлое, размышлять над поступками, думать, как бы ты всё изменил, делать выводы. Воспоминания — сильная штука. Стоит только подумать, и можно ощутить эмоции, которые ты испытывал очень давно, Так явно, словно заново переживаешь тот самый момент. Я воспроизводила тот день тысячу раз. Сейчас уже тысячу и один. И единственный вывод, который удалось сделать, нельзя упускать момент. «Кот, ты был у репетитора сегодня?» Решаю отвлечь себя от накручивания и легкой беседой. «А что? Не придуривайся, был или нет». Бо, ты что, моя мама? Серьезно? Снова прогулял? Как ты собираешься экзамены сдавать? Как и все. Проснусь в 7 утра, возьму черную ручку и паспорт. Ха-ха. Лисёнок, ну чего ты злишься? Учеба не на первом месте в моем списке приоритетов. А что на первом? Тусовки с друзьями? И что дальше, кот? Дальше армия. Беспечно усмехается Богдан. «То есть в универ ты не собираешься?» «Зачем он мне?» «Сейчас для того, чтобы работать и зарабатывать, нужны связи, смекалка и железная хватка, а не дурацкий диплом, который годится только как подставка под кофе». Возможно, доля правды в его словах есть. Но в список нужно добавить еще целеустремленность, силу характера и бешеную работоспособность». Может быть и не обязательно получать образование в специальном заведении, но никакое дело не выгорит, если ты не готов учиться постоянно. Нельзя просто взять и начать что-то делать без базы и основы. Подходим к кинотеатру. Рядом со входом стоит Кирилл. В зубах сигарета, во взгляде насмешка, словно он знает какую-то грязную тайну. Незаметно передергиваю плечами. чтобы сбросить предвзятость. «Здорово!» — произносит он, пожимая руку коту. «И тебе привет, Богдана!» «Спасибо, что разрешила упасть на хвост. Я не испорчу свидание, обещаю». «Это не свидание», — отвечаю ровным тоном. «Да?» — Кирилл стреляет взглядом в кота. «Хорош, Кир! Ты билеты взял? Сколько я должен?» Несколько. Это моя плата за ваше неудобство. Слушай, Кирилл, причуриваюсь. Ты весь вечер будешь шутить на эту тему. Мы просто идем в кино. Может, обойдемся без драматических монологов. Как скажешь, Богдана. Как скажешь. Его прямой взгляд в глаза немного обескураживает. Волнение охватывает тело. Ладно, признаю. «В этом парне есть капля обаяния. Может быть, даже две». «Ну что, пошли?» — оживает кот и открывает дверь. «Залетай, Бо, губы уже синие». По ей кинотеатра тепло и пахнет сжёным сахаром. Народ толпится у касс. Кто-то уже стоит на готове с огромными ведрами попкорна и картонными стаканами напитков. Направляемся в гардероб, чтобы сдать куртки, а после возвращаемся ко входу в кинозал. «Бо, хочешь что-нибудь?» — спрашивает Богдан. М, -м, м знаешь, что хочешь. Я возьму попкорн. Кир, ты будешь?» «Да, возьми один большой, если наша дамы не против. Я не заразный». «А справка с прививками у тебя есть?» — поворачиваюсь к Кириллу. «Чёрт!» Забыл ее дома, вместе со справкой о психическом здоровье. Качаю головой, сдерживая улыбку. Его манера ответов напоминает мою собственную. «Бери большой карамельный кот и... и зеленый чай!» Заканчивает он за меня и отходит к прилавку. «Вы типа двойняшки? Читаете мысли друг друга?» Говорит Кирилл, провожая взглядом Богдана. Мы часто ходим вместе в кино. На не свидание. Именно так. И что, даже не сосались ни разу на последнем ряду? Вообще-то, люди приходят сюда, чтобы фильмы смотреть. Ты не знал? Даже не догадывался. Зачем нужен фильм, когда вокруг темнота, а рядом красивая девушка? Значит, сегодня... У тебя будет возможность сосредоточиться на произведении киноискусства. Никто не будет отвлекать. Я бы так не сказал Богдана. К щекам приливает тепло, а зубы вонзаются в нижнюю губу. «Ну и что это?» «Припасы прибыли», — оглашает кот. «Ищу спасение в присутствии друга и забираю у него из рук подставку со стаканами». «Что-то не так?» «Кир, я просил тебя не доставать её». «Я и не доставал. Только сказал, что она красивая». «Это ведь правда. Ты сам так не думаешь?» «Пристрелите меня». «Конечно, красивая», — подтверждает кот. «Похоже, добавочные 11 минут прошли не зря. Два комплимента за пять минут. Неплохо». «Ладно, потомки Казановы, подберите феромоны и идёмте уже в зал». «Слава всем богам! Ряд у нас не последний». Парни вручают мне ведро попкорна и усаживают посередине. Поначалу неловкость ощущается диким дискомфортом. Не могу удобно сесть, не знаю, как лучше пристроить локти. Но спустя 20 минут понимаю, нет смысла строить из себя крутую фифу. «Перед кем? Богдан и так меня знает, а Кирилл мне никто». Тогда чего стесняться? Расслабляюсь. Саркастичные замечания вылетают изо рта, не задерживая очередь. Даже в самой замечательной киноленте я найду к чему придраться. Это моя фишка. В этот раз достается актеру, исполняющему главную роль. Все прекрасно, у него явный талант. Но реплики... Их сто процентов писала девушка, повернутая на романтике. А ведь любовная линия здесь совсем не основная. «Такое ощущение, что тебя сейчас тошнит», — шепчет Кирилл, наклоняясь к моему уху. «Так и есть». Если что, выворачивай остатки попкорна на типа «впереди» и пачкай ведро. «Спасибо за заботу, так и сделаю». «Бо», — зовет кот, — «тебе не кажется, что...» что у него раздвоение личности. Кажется, и вторая его личность — плаксивая малолетка. Кохочем втроем и получаем презрительное шиканье от двух взрослых девушек, сидящих выше. «Девчонки, неужели вам нравятся слабаки?» — с наглой усмешкой спрашивает Кир, обернувшись. «Влюбленный мужчина не значит слабый», — воинственно отзывается одна из них. «Ага, это значит, что он тупой». Сначала вырасти, мальчик, потом поймешь. Так я уже вырос, детка. Могу доказать, если хочешь. Сейчас только мужа предупрежу и хоть на край света. Договорились. А я предупрежу свою девушку. Его смелость, граничащая с наглостью и самоуверенностью, страшный коктейль. Ну что, малышка, отпустишь меня в путешествие? Обращается он ко мне. «Да хоть на все четыре стороны!» — подыгрываю я. «Ты прелесть, а ты гадость!» Бо, шепчет кот. «Пропустишь финал!» После двух часов в закрытом темном помещении выход на улицу ощущается особенно приятно. Иногда даже приятнее, чем сам фильм. Дышу полной грудью, разминая спину. В воздухе пахнет волшебством. Кажется, скоро снова пойдет снег. «Ну что, погнали в чайку?» — спрашивает Кирилл. «Провожу бода домой и подтянусь», — отвечает кот. «Богдана, а ты не хочешь пойти?» «Мы не кусаемся». «Я сама могу вас всех покусать». «Надеюсь, до этого не дойдет». «Так что, прям? «Без меня», — перевожу взгляд на кота. «Я могу и сама». Прекращай, лисенок. Мне не трудно. Я тебя из дома забрал, я и верну назад. Ну просто рыцарь. Усмехается Кирилл. Увидимся, Кир. Говорит Богдан, обнимая меня за плечи и уводит в сторону сквера. Пока, Богдана. Надеюсь еще увидимся. Надейся. Бурчу под нос. Пока, Кирилл. Все в порядке? Спрашивает Богдан, сжимая моё плечо. Да, все хорошо. Как тебе фильм? Если честно, я ожидала большего. Романтика все испортила. Да? Я думал, девочки в восторге от подобного. От чего? Я люблю тебя, но должен спасти планету. Мне придется умереть, но знай, что это все ради тебя. Знай и живи с этим. Бла-бла-бла. Кривляюсь я. А что тут такого? Если бы она не узнала, что ее чувства взаимны, то ей бы не было так больно его терять. Он ведь и так понимал, что она его любит. Зачем было заставлять ее признаваться? Догадываться и услышать о чувствах — не одно и то же. Согласна, но все равно, Бо, он же не умер, все у них хорошо, и они теперь вместе. А ведь могли бы так и не открыться друг другу. Ох. «Ты теперь у нас эксперт в любви. Ты сам-то по-настоящему влюблялся когда-нибудь? Больше, чем на неделю или две?» «А ты?» «Уходишь от ответа». «Бо, если бы я был влюблен, ты бы первая об этом узнала». Печальная мелодия тихо звучит в глубине души, точно саундтрек к драматическому моменту фильма. В голову ударяет бумеранг чувств и эмоций, «Который я зашвырнула подальше год назад. В мыслях рисуется картинка, как Богдан со счастливой улыбкой говорит мне о том, что встретил любовь всей жизни. А ведь это и правда может когда-нибудь случиться. И что тогда? Тогда я должна быть готова. А еще лучше — сама без памяти влюблена. Не в Богдана. Только не в него». «Я жду ответ, лисенок. Так нечестно. Я ведь сказал». Была влюблена, да. Но это ничем не закончилось. «И давно?» «Неважно. Какая разница?» «Все уже в прошлом. А сейчас тебе нравится кто-то?» «Блин, кот! Что за вопросы?» «Мне интересно. Ты узнаешь об этом первой. Обещаешь?» Богдан останавливается и обхватывает меня со спины, отрывая от земли. «Обещай!» «Иначе улетишь в этот сугроб». «Да!» — хочу, что есть сил. «Я обещаю!» Возвращаюсь в комнату после вечернего душа, в котором отогревала замерзшие пальцы. Забираюсь в постель и утыкаюсь в телефон. Пара сообщений от Богдана. Забавные мемы. Отвечаю смеющимися смайликами и замечаю, что у меня висит еще одно оповещение. «Заявка в друзья». Кирилл Синьков. Надо же, какая честь. Чего это он удумал? Сходили в кино, теперь будем дружить? Ага, прямо сейчас. Палец замирает над кнопкой оставить в подписчиках, и тут приходит сообщение. Кирилл Синьков. Игнорируешь? Жестокая ты девушка, Богдана. Грустный смайлик. Напрягаю лоб, разворачивая диалог. и пробегаю еще раз взглядом по строчкам. Кирилл Синьков. «И чем же я не угодил тебе?» Танцующие три точки намекают, что собеседник печатает что-то еще, и я с предвкушением жду. Кирилл Синьков. «Может, мне попросить у Богдана твой номер телефона? Тогда я смогу звонить тебе ночью и дышать в трубку?» Улыбающийся чертик. «Богдана». Он не даст тебе мой номер. Не надейся. Кирилл Синьков. Ага, ответила. Смайлик с хитрой улыбочкой. Кирилл Синьков. В друзья добавишь? Богдана. Мы не друзья. Кирилл Синьков. Но можем ими стать, если ты втянешь колючки. Чем я так плох? Богдана. Не думаю, что можем. Кирилл Синьков. Так категорично? «А он не сдается, да?» Кусаю нижнюю губу, задумываясь. Кирилл Синьков. «Почему ты меня недолюбливаешь?» Богдана. «Неверное определение. Я никак к тебе не отношусь». Кирилл Синьков. «Надо это исправить». Улыбочка. Богдана. «Зачем?» Кирилл Синьков. «Ты мне интересно. Интересно? И чем же?» Что-то новенькое и необычное? Странная зверюшка? Богдана, а вот ты мне не очень. На этом и закончим. Кирилл Сеньков, да что я тебе сделал? Просто хочу пообщаться. Разве это запрещено? Богдана, вас там сорок человек в чайке. Половина из них девушки. Иди и общайся. Я тут при чем. Кирилл Синьков, но я хочу с тобой. Знаменитый бабник и гуляка Кирсеньков флиртует со мной? Бред какой-то. Мы разнополярные личности. Какое тут общение? Может, развод? Точно. Я на такое не куплюсь. Выхожу из диалога или стаю новостную ленту. Котики, как похудеть за три дня, макияж. И когда я подписалась на все эти чудо-группы? Маруси изменила семейное положение на все сложно. Завтра будет ныть. Ее невидимый принц снова накосячил. Дать бы ему по короне. Короткий звуковой сигнал. Новое сообщение. Вздыхаю и открываю его. Кирилл Синьков. Богдана, я правда хочу пообщаться с тобой. Ты прикольная. Я и не думал, что это так, но это так. «Откуда у тебя ко мне столько негатива?» «Богдана». «Нет никакого негатива». «Кирилл Синьков». «Тогда в чем дело?» «Неужели кот тебе не разрешает общаться с другими парнями?» «Богдана». «Он здесь ни при чем, «Кирилл Синьков». «Да? Разве вы не тайная парочка?» «Богдана». «Нет!» «Кирилл Синьков». «У тебя есть парень?» «Богдана». «Нет». «Кирилл Синьков». «Теперь есть». «Смайлик-ангелочек». «Чего?» «Какой поезд его переехал?» «Скажите мне номер, я договорюсь, чтобы он сделал это еще пару раз». «Вдох-выдох». «Дыши, Бо». «Он просто издевается и хочет вывести меня из себя». «Фигушки». «Богдана». «Это я буду решать». Кирилл Синьков, То есть ты против, Богдана? Максимально против. Так против, что готова закинуть тебя в черный список, если еще раз так пошутишь. Кирилл Сеньков. Это была не шутка, но проехали. Видимо, я поторопился. Чем занимаешься, Богдана? Собираюсь спать. Кирилл Сеньков. «Хорошие девочки в одиннадцать уже лежат в кроватке?» «Мила». Смайлик-улыбочка. Фыркую, закатывая глаза. «Богдана». «Ага. Хорошего вечера». Кирилл Синьков. «Флирт тебе не заходит, да?» «Богдана». «Научись сначала флиртовать». Кирилл Синьков. «О, ты серьезно? «Да я мастер флирта». Смайлик в черных очках. «Богдана, кто тебе это сказал, фломастер?» Смеющийся смайлик. Кирилл Синьков. «Мои бывшие девушки». «Богдана, хорошо, что ты не знаешь, что они говорят о тебе теперь». Хмурый понедельник не радует своим приходом. «Но разве его можно остановить?» «От дрыхнет первые три урока и просыпается только на ОБЖ». «Самый важный предмет». который определенно стоит преподавать в одиннадцатом классе в преддверии экзаменов. «Тёме привет передавай», — бормочет Богдан, подпирая щеку кулаком. «Я не с ним переписываюсь». «А с кем?» Все тебе надо, да?» — усмехаюсь я, нажимая «отправить». «Конечно». «Кошек!» — кричит Валерий Константинович. «Ты тоже хочешь разобрать автомат?» «Тогда дуй к доске!» 30 секунд, лисенок. Самодовольно улыбается кот. «Не теряй мысль! Вернусь и продолжим!» «Богдана!» «Передать коту привет от тебя?» «Кирилл Синьков!» «Он знает, что ты переписываешься со мной?» «Богдана!» «Мы сидим за одной партой!» «Это трудно не заметить!» «Кирилл Синьков!» «И что он сказал?» «Богдана!» «А ты как думаешь?» Молодец, кошек, басит учитель. Куда-куда? Останься, будешь засекать время, пока я заполняю журнал. Кот строит не разочарованную мордочку и берет в руки секундомер. Опускаю голову и читаю новое сообщение. Кирилл Синьков. Все-таки запретил тебе общаться со мной, да? Чувствую, меня вечером ждет серьезный разговор с твоим названным папочкой. Смайлик, закатывающий глаза. «Так-так, а вот этого мне не надо. Я в состоянии сама решить, с кем мне общаться, а с кем нет. Я не маленький ребенок. и отец у меня только один. Вспоминаю ситуацию с Вадиком и его синяк. Богдана, ничего я ему не говорила. Кирилл Синьков, и не говори. Я сам, ладно?» «Зачем нам преждевременные истерики?» «Богдана». «О чем ты?» «Кирилл Синьков». «Он слишком за тебя переживает, как за младшую сестренку. Один раз я уже чуть не получил от него по морде. Перед Новым годом на вечеринке у Оксаны. Помнишь?» «Богдана». «За что?» «Кирилл Синьков». «Тату показалось, что я тебя нагрубил». «Богдана». «Вообще-то так и было». «Кирилл Синьков, прости, я не хотел. Ты казалась слишком правильной и напряженной». «Богдана, зато вы все были очень веселые и расслабленные». «Кирилл Синьков, Богдана, мы ведь сейчас только начали знакомство. Я не хочу, чтобы нам кто-то мешал». «Богдана, с чего ты взял, что кот будет мешать?» Кирилл Синьков. Я его друг. Богдана. Вот именно. Кирилл Синьков. Пожалуйста, пообещай мне, что пока ничего не будешь ему говорить. Я сам решу этот момент. Смятение и сомнение устраивают битву. Не знаю, как поступить. С одной стороны, какой смысл скрывать все это от Богдана? Он ведь хотел, чтобы я подружилась с его друзьями. Вот, именно это я и делаю. А с другой, что если Кир прав? Мне интересно общаться с ним, и я хочу продолжить. Может, будет правильно позволить ему самому поговорить с котом? По-мужски, так сказать. Богдана. Ладно. Кирилл Синьков. Какие у тебя планы после уроков? Богдана. Дополнительные занятия по алгебре. «Кирилл Синьков. А потом?» «Богдана. А потом я пойду домой и буду молиться, чтобы все формулы укоренились в мозгу, а не вылетели с первым порывом ветра перед экзаменом». «Кирилл Синьков. Во сколько заканчиваются дополнительные?» Смайлик-улыбочка. Кот падает на стул, и я с перепугу подпрыгиваю. «Ты дурак?» Он лезет носом в мой телефон, Но я успеваю потушить экран кнопкой блокировки. Так кому ты там настрачиваешь? Да Тёме Тёме. Тебе от него тоже привет. Что он там? Студентик. Все хорошо. Первую сессию пережил и радуется, что не отчислили. Скоро и нас это ждет. Не всех. В смысле? Кот, ты реально собираешься в армию после школы? Да? Лучше сейчас, чем потом. А как же учеба? Армия – прекрасная школа жизни. Кто тебе такое сказал, Саня? Оба замолкаем, вспоминая о кошке старшем. Больше года прошло, но скорбь все еще не утихла. Лицо Богдана бледнеет, покрываясь болезненной коркой. Ты пойдешь на дополнительные? Меняю тему разговора. «Не, у меня дела. Летишь взламывать Пентагон?» «Бери выше. Грабить швейцарский банк», — усмехается кот. «Идиот», — качаю головой. «Зануда», — прилетает в ответ, а после еще и щепок за нос. Отмахиваюсь от Богдана и скрытно набираю сообщение Кириллу. «Богдана», — закончу в три часа. «Кирилл Синьков». «Понял». Смайлик с хитрой улыбочкой.